Не охватывает безумие, когда я вижу это во сне. Этот проблеск, как и все грандиозные проблески истины, был вызван случайным соединением воедино разрозненных фрагментов. В данном случае одной старинной газетной заметки и записок умирающего профессора.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 не помешало бы ему. Первое мое прикосновение к тому, о чем пойдет речь, случилось этой зимой, 1926-27 года, когда внезапно умер мой двоюродный дед, Джордж гэмл Эйнджел, заслуженный профессор в отставке, специалист по семитическим языкам Брауновского университета, что в Провиденсе, рот айленд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 Смерть настигла профессора во время его возвращения с места причала парохода из Ньюпорта. Свидетели утверждали, что он упал, столкнувшись с каким-то негром по виду моряком, неожиданно появившимся из одного из подозрительно темных дворов, выходивших на крутой склон холма, по которому пролегал кратчайший путь от побережья до дома покойного на Уильям-стрит. Врачи не могли обнаружить каких-либо следов насилия на теле. И, и после долгих путанных дебатов пришли к заключению, что смерть наступила вследствие чрезмерной нагрузки на сердце столь пожилого человека, вызванной подъемом по очень крутому склону. Тогда я не видел причин сомневаться в таком выводе. Однако впоследствии кое-какие сомнения у меня появились. И даже более.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 Ибо откуда мне было знать, что означали обнаруженный мною глиняный барельеф, а также разрозненные записки и газетные вырезки, находившиеся в ящике, неужели мой дед в старости оказался подвержен самым грубым суевериям? Я решил найти чудаковатого скульптора, несомненно ответственного за столь очевидное расстройство прежде трезвого рассудка старого ученого.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 осьминога дракона и карикатуры на человека, то я думаю, я смог бы передать дух изображенного существа. Миссистая голова, снабженная щупальцами, венчала нелепое чешучатое тело с недоразвитыми крыльями, причем именно общий контур этой фигуры, делал ее столь пугающей и ужасной.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 А второй – рассказ инспектора Джона Р. Легресса «Виен-Стрит-121-Новый Орлеан-ААО-СОБР-1908». Заметки о том же, плюс свит Веба. Остальные бумаги представляли из себя краткие записи, в том числе содержание сновидений различных лиц с наведением весьма необычных выдержки из теософических книг и журналов, в особенности из книги У. Скота Элита, «Атлантис» и «Потерянная Лемурия». Все же остальные заметки о наиболее долгих действовавших тайных культовых обществах, о сектах со ссылками на такие мифологические и антропологические источники, как «Золотая ветвь», «Фрезера» и «Книга»,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 Она началась 1 марта 1925 года, когда худой темноволосый молодой человек нервически возбужденный являлся к профессору Энджелу, принес с собой глиняный барельеф, еще совсем свежий, потому влажный, и на его визитной карточке значилось имя Генри Энтони Уилкикса. И мой дед узнал в нем молодого сына из довольно известной семьи, который которая в последнее время изучал скульптуру в художественной школе Род-Айленда и прожила в одиночестве в Флере-де-ли-билдинг, неподалеку от места своей учебы. Уилкокс был не по годам развитым юношей, известным своим талантом и своим чудачествами. С раннего детства он испытывал живой интерес к странным историям и непонятным сновидениям, о которых имел привычку рассказывать. Он называл себя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 безнадежным. В день своего визита, как сообщала рукопись профессора, без всякого вступления, сразу попросил хозяина помочь ему разобраться в иероглифов на барельефе. Говорил он в мечтательной высокопарной манере, которая позволяла предположить в нем склонность к позерству и не вызывала симпатий. Неудивительно, что мой дед ответил ему довольно резко, ибо подозрительная свежесть изделия свидетельствовало о том, что все это не имеет никакого отношения к археологии. Возражения юного Уилкекса, которые произвели на моего деда столь сильное впечатление, что он счел нужным их запомнить и впоследствии воспроизвел письменно, носили поэтический и фантастический характер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 которое побудило нечто дремлющее в памяти моего деда и вызвало его горячий интерес. Предыдущей ночью в Новой Англии ощутились подземные толчки далекого землетрясения, наиболее ощутимые за последние годы. Это сильно сказалось на воображении Уилкэкса. Заснув, он увидел совершенно невероятный сон о великих циклопических городах,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 но все же Уилкакс попытался передать его почти непроизносимым сочетанием букв. Ктуху, вудагн. Эта вербальная бессмыслица оказалась ключом к воспоминанию, которое волновало и обеспокоило профессора Энджела. Он упросил скульптора с научной дотошностью и крайне внимательно изучил его барельеф, над которым он, не осознавая этого,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 Многие из заданных вопросов показались посетителю несколько не относящимися к делу, особенно связанные с попытками найти связь его с какими-нибудь странными культами, особенно связанные с попытками найти связь его с какими-нибудь странными культами, сектами или сообществами. Уилькс с недоумением воспринимал неоднократные заверения профессора, что тот сохранит в тайне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 монотонно выкрикивающее нечто загадочное, воспринимавшееся как совершенная тарабарщина. Два наиболее часто встречающихся набора звуков примерно предполагаются в записях как «Ктулху» и «Рельех». 23 марта, сообщала рукопись, Уилкас не пришел. Обратившись по месту жительства, профессор узнал, что юноша стал жертвой неизвестной лихорадки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 но не вполне четкие ночные видения, почти всегда имевшие место между 23 марта и 2 апреля, то есть в периоды горячки юного Уилкокса. Люди науки оказывались немного более подверженными странному воздействию, хотя всего четыре описания содержали мимолетные видения удивительных ландшафтов и в одном случае упоминалось нечто аномальное, вызывавшее страх. Непосредственное отношение к теме исследования имели только сновидения поэтов и художников. И полагаю, что если бы была возможность сопроводить их ведение между собой, это породило бы настоящую панику. При отсутствии самих писем от опрошенных, я отчасти подозревал, что имели место наводящие вопросы или даже данные подтасованные под желаемый результат.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 что они так и не получили каких-либо разъяснений. В газетных вырезках, как я установил, описывались различные случаи необъяснимой паники, психозов, проявления различных маний и странного поведения, происшедшие за указанный выше период времени. Профессор Энджел должно быть нанял какое-либо пресс-бюро для выполнения этой работы, поскольку количество вырезок было огромным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 отмечали тревожные появления некоторых племен, а в Нью-Йорке группу полицейских в ночь с 22 на 23 марта окружила возбужденная толпа впавших в истерику левантийцев. Запад Ирландии тоже пополнился дикими слухами и пересудами, а живописец Ардуа Бонно, известный склонностью к фантастическим сюжетам, на весеннем салоне в Париже в 1926 году,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 История инспектора Легресса Вторую половину весьма объемной рукописи составляли материалы, относящиеся наиболее к времени, придававшие видениям скульптора и его барельефу такую значимость в глазах моего деда. Профессору Энджел ранее уже доводилось видеть демонические очертания безымянного чудовища, ломать голову над загадочными надписями и слышать зловещие звуки, записать которые можно было только как ктулху.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 Не следует думать, что инспектор Элегресс вдруг заинтересовался археологией. Его желание получить консультацию объяснялось чисто профессиональными соображениями. Эта статуэтка, идол, фетиш или чем она там была, оказалась конфискована в лесу, в болотистой местности южнее Нового Орлеана, во время облавы, на предположительно вудуистское сообщество. Обряды, которые оно проводило,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 Несмотря на то, что на конференции присутствовали не менее половины мировых экспертов в области лингвистики, никто не смог соотнести их с известными формами. Эта надпись с странными значками, подобно материалу изображения, относилась к чему-то страшно далекому от всего известного человеку. Письмена оказались напоминанием о древних и недоступных по знанию циклов жизни, о которых у нас не было ни малейшего представления. И все же, присутствующие ученые разводили руками и безнадежно качали головами, смущенной неспособностью решить задачу, поставленную инспектором, нашелся среди них один человек, увидевший смутное сходство этой фигурки монстра и надписями под ней с тем, с чем он когда-то сталкивался. О чем он и поведал с некой неуверенностью. Это был ныне покойный профессор Уильям Ченнинг Уэбб. Профессор антропологии Пристанского университета, безоговорочно признанным всеми выдающимся исследователям. За 48 лет до этого профессор Уэб принимал участие в экспедиции по Исландии и Гренландии в поисках каких-то в поисках древних рунических надписей. Раскрыть секрет, который ему так и не удалось в глубине западного побережья Гренландии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 когда над ледяными скалами поднималась утренняя заря. Фетиш, по словам профессора, представлял собой грубо выполненный каменный барельеф, содержащий некое изображение и загадочные письмена. Насколько он смог припомнить, во всех существенных чертах то изображение походило на дьявольскую вещицу, лежащую сейчас перед собравшимися. Это сообщение... Воспринятое присутствами с изумлением и тревогой крайне взволновало инспектора Легресса, у него сразу же нашлись дополнительные вопросы для профессора. Поскольку он обратил на это внимание и тщательно записал заклинания, которые выкрикивали фанатики, арестованные его людьми на болоте, то попросил профессора Уэба как можно точнее воспроизвести звучание того, что выкрикивали поклоняющимся дьяволу эскимосы. Затем последовало скульпулезное подробное сравнение, после которого наступил момент подлинного и всеобщего изумления. И благоговейной тишины, когда детектив и ученый установили полную идентичность фраз, используемые двумя сатанинскими культами, разделенные гигантским расстоянием. Экскимовские колдуны и жрицы из болот Луизианы пели, обращаясь к похожим внешним идолам, Примерно следующее разделение на слова, предположительно, на основании пауз в пении. У Улигресса было преимущество перед профессором Уэбом. Некоторые из захваченных полицией людей разъяснили смысл этих непонятных слов. Означало это, вроде бы, примерно следующее... В своем доме в Рельехе мертвый Ктулху спит, ожидая своего часа. Только после этого инспектор Легресс, подчиняясь настойчивым требованиям, подробно рассказал историю, связанную с болотными служителями этого культа. Историю, которую мой дед придавал огромное значение. Она была воплощением мечты исследователя мифологии Летеософа,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 Вопли истязаемых и леденящие душу пения. На небе видны отблески дьявольской пляски огней. Всего этого, как подытожил напуганный посыльный, люди уже не могут выносить. Итак, 20 полицейских, разместившиеся на двух повозках и автомобиле, отправились к месту происшествия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 Казалось, будто красноватый огонь просачивался сквозь бледный подлесок. Запуганные поселенцы снова забились по домам и наотрез отказывались хоть на один шаг приблизиться к месту, где проводились нечестивые обряды. И потому инспектор Легресс со своими двенадцатью полицейскими двинулся через мрачный и полный ужасов лес без проводника. Вся та местность? Где сейчас находились полицейские?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 Что доносились до людей лагресса, пробиравшиеся через болотистую чащу в сторону красного свечения и глухих ударов тамтамов. Существуют звуки, присущие лишь животным, и существуют звуки, характерные для человека. А становится жутко, если их источники вдруг меняются. Участники разрозданной оргии были в состоянии звериной ярости и взвинчивали себя до демонических высот завываниями и пронзительными криками, пронизывающимися сквозь лесную чащу и расползавшиеся по ней, подобно смрадным испарениям из бездны ада. Время от времени завывания прекращались, и тогда слаженный хор грубых голосов распевал странный ритуальный призыв. Глуи. Нах... Наконец, полицейские достигли того места, где деревья росли пореже, и тогда им открылось жуткое зрелище. Четверо из них затошнило, один упал в обморок, двое закричали в испуге, но безумная какофония оргии, к счастью, заглушала их крик.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 на вершине которого несоразмерно миниатюрная, покоилась гладкого вида резная фигурка. С десяти виселиц, расставленных по кругу через равные промежутки, свисали причудливо вытянутые тела несчастных, пропавших поселенцев. Внутри же этого круга, между кольцом тел и кольцом огня, в нескончаемой вакханалии с воплями и подпрыгиваниями бесновалась толпа дикарей. Возможно это была лишь игрой воображения, но одному из полицейских впечатлительному испанцу послышалось, что из-за глубины леса вместо легенд и древних страхов доносятся звуки, как бы вторящие ритуальному пению. С этим человеком, Джозефом Д Галвезом, я впоследствии встречался и беседовал.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 И кое-кому удалось сбежать, но в итоге Легрес насчитал 47 угрюмых пленников, которым приказал во что-нибудь одеться и выстроиться в ряд между двумя группами полицейских. Пятеро участников колдовского шабаша оказались убиты, а двоих раненых понесли на импровизированных носилках их плененные товарищи. Фигурка с монолита, конечно же, сняли, и Легрес унес ее с собой.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 но слова передаются из уст в уста. Заклинание, которое они поют, не является великим секретом такого рода, что передается только шепотом и никогда не произносится вслух. Заклинание, которое они распевают, означает всего лишь «В своей обители в рельехе мертвый ктулху спит, ожидая своего часа».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 Все они лежат в каменных обителях, в их огромном городе рельех, защищенные заклинаниями могущественного Ктулху в ожидании Великого Возрождения, когда звезды и Земля будут готовы к их возрождению. Но и в подходящий момент для их освобождения их телу требуется содействие какой-нибудь внешней силы, заклятие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 идолов, принесенных с темных звезд, в те далекие века, память о которых уже потускнела. Культ этот никогда не исчезнет, и он будет сохраняться до тех пор, пока звезды вновь не займут удачное положение, и тогда тайные шрицы помогут великому Ктулху восстать из могилы, чтобы оживить его подданных и восстановить его власть на земле. Распознать это время будет легко.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 Есть строки с двойным смыслом, который, ступивший на путь культа, способен истолковать правильно. Особенно вот это многократно вызвавшее дискуссии двустишье. «Может не только мертвый лежать без движения вечно. В странную же эпоху может и смерть умереть».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 Профессор Энджел тут же начал свое собственное расследование, что было вполне естественно, хотя, сказать откровенно, я лично подозревал юного Уилкокса в том, что тот каким-то образом, прознав об этом пульте, выдумал серию так называемых сновидений. Чтобы создать такое продолжение этой истории, которая заинтересовала бы моего деда, записи изложения сновидений и вырезки из газет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 чтобы высказать справедливый упреки скульптору, позволившему себе столь нагло обманывать серьезного пожилого ученого. Уилкекс все еще проживал один в апартаментах, во Флёрте -э Билдинг на томас стрит В здании, представлявшем собой уродливую викторианскую имитацию бритонской архитектуры 17 века, а штукатурный фасад, которого громоздился среди очаровательных домиков,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 Он проявил некоторый интерес. Видимо, в свое время дед вызвал в нем любопытство, изучая его странные сновидения, хотя и так не раскрыл перед ним истинных причин своего внимания. Я тоже не посвятил его на этот счет, но все же постарался разговорить. Спустя очень короткое время я убедился в его несомненной искренности, ибо он говорил о своих снах в такой манере, которая рассеяла мое подсознание.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 К толху, в К толху, Эти слова составляли часть жуткого призыва, обращенного к мертвому Ктолху, лежащему под каменными сводами в рельехе. Я ощутил глубокое волнение, несмотря на свой рационализм, и я почти не сомневался, что увидел, как все-таки слышал раньше об этом культе. Возможно, случайно, мимоходом, и вскоре позабыл, а эти сведения растворились в массе других, не менее жутких, прочитанных в книгах или бывших плодами фантазии. Позднее, из-за его острой впечатлительности, сведения о культе нашли воплощение во снах, в Брельефе и в этой жуткой статуе, которую я сегодня увидел. Таким образом, мистификация могла быть непреднамеренной.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 И время от времени я встречался с коллегами деда, чтобы узнать их точку зрения на его происхождение и связь с другими культами. Я побывал в Новом Орлеане, встретился с Легрессом и другими участниками того давнего полицейского рейда, увидел устрашающий каменный символ и даже смог опросить оставшийся в живых пленников полукровок. Престарелый Кастро, к сожалению, умер за несколько лет до того. Полученная из первых рук только подтвердила уже известные мне и из рукописи деда, но все же взбудоражило меня, ибо теперь я не сомневался, что напал на след реально существующей и исключительной тайны и очень древней религии, открытие которой научному миру сделает меня известным антропологом. Мои воззрения тогда базировались на абсолютном материализме, крайне сожалею, что сейчас это уже не так.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 Лайгресса его людей никто не тронул, однако в Норвегии моряк, оказавшийся свидетелем подобной оргии, закончил свой путь с загадочной смертью. Разве не могли слухи о тех исследованиях, которых совершал мой дед после изучения снов скульптора, достичь чьих-то ушей? Профессор Энджел умер, потому что слишком много знал. Или, во всяком случае, мог знать слишком много.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 Полное устранение последствий случайного стечения обстоятельств. Побудившего меня приглядеться к постеленной на полке газете. Ничто иное не смогло бы меня заставить прочитать статью из этого старого номера австралийского еженедельника. Сиднейский бюллетень» От 18 апреля 1925 года. ускользнувшая от внимания тех, кто занимались сбором газетных журналов и вырезок для моего деда. К тому времени я почти бросил попытки исследования того, что профессор Энджел прозвал как культом Ктулху, и находился в гостях у одного своего друга, ученого из Провиденса, штат Нью-Джерси, куратора местного музея и довольно известного специалиста по минералогии. Рассматривая как-то не участвовавшие в экспозиции образцы камней в запаснике музея, я обратил внимание на странное изображение на этой газете. Постельные на полке под камнями. Это как раз и был упомянутый мной. Сиднейский бюллетень. А на полутоновой иллюстрации оказалось изображение мерзкой каменной фигурки. Почти точно такой, как обнаруженная Легрессом на болотах. С жадностью, вытащив газету из-под драгоценных экспонатов коллекции, Я внимательно прочитал статью и был разочарован разве что малым объемом. Содержание же, однако, оказалось необычайно важным для моих заглощих уже было поисков. И потому я аккуратно вырезал эту статью. В ней сообщалось следующее. Найдено таинственное брошенное судно. Бдительный пребывает с брошенной новозеландской яхтой на буксире.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 Но прекрасно вооруженную паровую яхту Бдительный из Данидина, Новая Зеландия, найденную 12 апреля в 34 градусах 21 минуте южной широты и 152 градусов 17 минуте западной долготы, с одним живым и одним мертвым человеком на борту, бдительный покинул Вальпарисо 25 марта, а 2 апреля был вынужден значительно отклониться к югу от своего курса из-за необыкновенно сильного шторма и гигантских волн, 12 апреля было замечено брошенное судно. Яхта на первый взгляд казалась совершенно пустой, но затем на ней углядели живого человека в полусознательном состоянии, а также покойника, умершего явно не менее недели назад. Оставшийся в живых сжимал в руках странного вида каменный идол неизвестного происхождения, высотой примерно фунт, о назначении которого специалисты Сиднейского университета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 Эмма из Окленда, которая отплыла 20 февраля в Калаа, имея на борту команду 11 человек. По его словам, Эмма задержалась по пути и отклонилась к югу от своего курса из-за сильного шторма 1 марта, а 22 марта в 49 градусах и 51 минуте южной широты и 128 градусов 34 минуты западной долготы повстречались тревожной, на которой оказались Странная и вида команда, из канаков и людей смешанной расы. Получив ультимативное требование повернуть назад, капитан Коллинис отказался выполнить его. Тогда странный экипаж без всякого предупреждения открыл яростный огонь по шхуне из медных пушек, которыми была вооружена яхта. Команда Эмма, как сказала выживший моряк, приняла вызов. И хотя шхуна уже начала тонуть от пробоин, ниже ватерлинии, смогла подвести свое судно бортом к борту яхты, перебраться на нее и вступить в схватку на ее палубе с диким экипажем, в результате которой перебили всех их, хотя те обладали численным превосходством. Яростное, отчаянное сопротивление было организовано крайне плохо. Из экипажа Эммы оказалось убито трое. Среди них капитан Коллинс и первый помощник Грин. Оставшиеся восемь под командованием второго помощника Йохансона разобрались с управлением захваченной яхты и направились своим прежним курсом, движимое любопытством, зачем экипаж яхты требовал от них его изменить. На следующий день они обнаружили маленький остров и высадились на него, хотя.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 курсировавшим между островами Тихого океана и пользовалась по всему прибрежью дурной репутацией. Ею владела странная группа представителей смешных рас, достаточно необычная, часто из которой и ночные походы в лесную чащу вызывали немало любопытства. Она в крайней спешке вышла в море сразу же после шторма и подземных толчков 1 марта. Наш окленский корреспондент сообщает,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 сопровождал фотоснимок демонического изображения. На какую цепь догадок оно мне породило? Ведь это же были бесценные новые сведения о культиктуху, подтверждающие, что он имеет отношение к морю, а не только к земле. С чего вдруг ужасающий экипаж с ужасным идолом приказал Эми повернуть назад, повстречавшись с ней на пути? Что это был за неизвестный остров? на котором умерли шестеро из экипажа Эммы, и о котором Йохансен рассказал так мало, что открылось в результате расследования, принятого Адмиралтейством, и что знали об этом купительном культе. А самое удивительное, что имелась какая-то глубокая и сверхъестественная связь между датами этих событий и повторными, и поворотами в других событиях, тщательно описанных моим дедом.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 Не просыпаясь, вылепил из глины фигурку, наводнящего ужас к туху. 23 марта экипаж Эммы высаживается на неведомом острове, где теряет шестерых человек. Именно в этот день сны чувствительных людей обретают особую яркость, а кошмары усиливаются ощущением преследования гигантским монстром. В этот день архитектор сходит с ума, а скульптор внезапно впадает в лихорадку. Что же означает, что 2 апреля, в день, когда все сны осочащимися влагой городе неожиданно прекращаются, а Уилкитс чудесным образом избавляется от странной лихорадки? Что означает все это в целом? Вместе с намеками престарелого Кастра, об опустившиеся в глубину водах старцев, пришедших со звезд, и об грядущем владычестве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 каким-то образом оказался остановлен. Тем же вечером, отправив несколько телеграмм, я попрощался с другом, у которого был в гостях, и сел на поезд в Сан-Франциско. Менее чем через месяц я уже был в Донидине, но, однако, в портовых тавернах мало что знали о служителях странного культа. Разного рода отбросы общества не были темой, достойной упоминания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 и вместе с женой отплыл к своему старому дому в Осло. Друзьям о своем необычном приключении он рассказал не более, чем сообщил представителям Адмиралтейства, но они смогли дать мне адрес в Осло. После этого я отправился в Сидней и совершенно безрезультатно побеседовал с моряками и с представителями Адмиралтейского суда. Я увидел на круговом причале Сиднейской бухты тревожную, ныне проданную и использованную как торговое судно, но это не добавило ничего к моим сведениям. Скрученная фигурка за головой, как у каракатицы, драконьим туловищем, крыльями и с надписью странными значками на пьедестале теперь хранилась в музее Сиднейского гайд-парка. Я долго и внимательно рассматривал ее, признав вещью, выполненную в исключительном мастерстве, столь же таинственной, пугающей древней и из того же странного, неземного материала, как и меньший по размеру экземпляр Легресса. Хранитель музея, геолог по специальности, сказал мне, что считает ее чудовищной загадкой, ибо на земле не существует камня, подобного тому, из которого она сделана,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 В норвежскую столицу и в один прекрасный осенний день вступил на набережную в тени замка Экберга. Я узнал, что йохансен проживал в старом городе короля Харольда Хардарда, сохранившем имя Осло даже на протяжении всех тех веков, пока окружающий его город маскировался под именем Христиания, совершив короткую поездку на такси Вскоре я, с от волнения сердцем, постучался в дверь определенного старинного домика со штукатуренным фасадом, фасадом. Женщина в черном, с печальным лицом, выслушала мои объяснения, с трудом говорившую по-английски, сообщила ошеломляющую меня новость. Густав Йоханссон умер.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 и общему ослабленному состоянию. С того момента, как я узнал об этом, меня преследует темный страх. И я знаю, что они не оставят меня, пока я тоже не найду свой конец, случайно или еще как-то. Убедив вдову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 Йохансен, слава богу, хоть увидел и город, и ту тварь, узнал далеко не все, но я теперь никогда не смогу спокойно заснуть. Помню о том, что притаилось совсем рядом с нашей жизнью, о проклятых тварях, прибывших к нам с более древних звезд и спящих сейчас, Под толщи морских вод, которым поклоняются зловещие культы, готовые призвать их к власти над миром. Когда их чудовищный каменный город снова поднимется к солнцу и воздуху от другого землетрясения. Путешествие Йохансона началось в точности так, как он сообщил в Адмиралтействе.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 Я почувствовал горечь сожаления в словах помощника капитана, когда он описывал, как их шхуна подвергалась обстрелу, а затем затонула. О смуглолицах служителях культа, находившейся на борту тревожной, он говорил с нескрываемым отвращением. В них было что-то невероятно гнусное из-за чего уничтожение их казалось почти священным долгом, и потому Йохансон с искренним недоумением воспринял обвинения экипажа шхуны в жестокости, прозвучавшие во время слушания в суде. Затем движимое любопытством, они мчались дальше на захваченной яхте под командованием Йохансона, пока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 Каменный город, труп, рельех, Построенный бесчисленные века назад Гигантскими, отвратительными созданиями, Спустившимися с темных звезд. Там покоились велики Ктулху И его несметные полчища, Скрывающиеся под Асклийскими, зелеными каменными сводами, уже бесчисленные столетия, населяющие те ночные кошмары, проникающие в сны чутких людей и призывающих своих поклонников исполнить миссию освобождения и возрождения повелителей. Йоханссон обо всем этом даже не подозревал, но видит Бог. Вскоре он увидел более чем достаточно. Предполагая, что над поверхностью воды выступила только какая-то одна верхушка чудовищной, увенчанной монолитом цитаделей, в которой покоялся великий Ктулху, когда же я подумал о том, что могло быть под нею, меня посетила мысль о самоубийстве.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 пугающей обильной сферами и изменениями, отличными от привычных нам. И вот, как видите, многограмотный моряк ощутил то же самое, глядя на ужасную реальность. Йоханссон и его команда высадились на отлоге или старый берег этого чудовищного Акрополя и стали карабкаться, соскальзывая. Наверх по титаническим, сочащимся влагой каменным блокам лестницы. Явно предназначенные не для простых смертных. Даже солнце на небе словно бы искажалось в миазмах, источаемых от этой погруженной в море громады, А в наворящих, ускользнуть от глаз углах резного камня таилась угроза и опасность.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 В этом фантастическом мире призматического искажения плита двигалась совершенно неестественно, под наклоном, так что все правила движения материи и законы перспектив казались нарушенными. Открывшийся проем был черным, и темнота в нем была почти материальной, точнее мрак этот был отсутствием материальности. И он стал расползаться наружу подобием дыма, словно вырывался из многовекового заточения. И когда клубы вывалились, сморщенное, корбатое небо, будто хлюпающие перепончатые крылья солнца, меркло на глазах. Из открывающейся глубин поднимался совершенно невыносимый смрад. А отличавшийся острым слухом Хокингс уловил доносившееся снизу неприятное хлюпанье. И когда все прислушались, перед ними перегородив весь проход, источая слизь, появилось оно и стала протискивать свою зеленую, желеобразную безмерность через черный проем в отвратительную атмосферу этого города Безумия. С этого места рукопись бедняги Йохансона становилась маловразумительной. Из шести человек, не вернувшихся на корабль, по его мнению, двое умерли от страха тут же на месте.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 О, боже. Ничего удивительного в том, что на другом конце земли сошел с ума выдающийся архитектор. А получивший телепатические сигналы, несчастный Уилкокс впал в лихорадку. Тварь, представленная на идоле, зеленая, липкая, звездно-отвратительная, пробудилась. Чтобы заявить свои права на наш мир, звезды вновь заняли благоприятное положение. И то, чего не удалось добиться древнему культу своими ритуалами, по чистой случайности совершила группа ничего не ведущих моряков. После многих фиглеонов лет великий к оказался, вызволен из заточения и жаждал насладиться этим миром. Троих смело гигантскими когтями, прежде чем кто-то успел повернуться к берегу до да упокоения Господь их души. Если где-то во Вселенной вообще есть место для упокоения. Это были Донован, Гуэра и Анго Стром. Паркер соскользнулся, когда трое остальных, потеряв голову от страха, неслись к лодке по камням, покрытыми зеленой коркой.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 и в нерешительности бродила у края воды. Двигатель яхты не был заглушен полностью, и потому, несмотря на нехватку рабочих рук, после нескольких минут суматошные беготни из рубки в машинное отделение им удалось открыть, медленно набирая ход. Несмотря на неописуемое искажение всего окружающего, тревожно начала вспенивать эту несущую смерть опасность в воду, тогда как титаническая тварь на краю нагромождения камней, которая никак нельзя было назвать бегом, пормотала что-то и пускала слюни, подобно полифему, посылающим проклятие вслед удаляющемуся кораблю Одиссей, затем великий к толку, оказался смелее, чем легендарный циклопы, шлепнулся в воду,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 Не сдался, зная, что тварь без труда настигнет тревожную, даже если идти на всех порах, он решается на отчаянный шаг. Запустив двигатель на самый полный ход, сбежал на мостик и резко развернул штурвал. Поднялись мощные волны, и закипела соленая вода. Тогда как двигатель забывал все громче и громче, Охрабрый норвежец направил нос корабля прямо на преследующее их чудовищное желе, возвышающее над грязной пеной, словно корма тьявольского галеона. Ужасная голова с избивающимися щупальцами возвышалась почти до бушприта отважной яхты, но Йохансен упрямо вел корабль вперед. Взрыв был такой, будто лопнул гигантский пузырь, и вместе с тем было отвратительное ощущение разрезаемой гигантской медузы. Сопровождаемое зловонием тысячи разверзнутых могил и звуком, который бывший помощник капитана не в силах описать, корабль вмиг накрыло. Едкое и слепящее зеленое облако, так что была видна... Лишь яростно бурлящая вода за кормой, и хотя все милости Божьи, разметавшие в клочья, не имеющие названия звездного отродья, постепенно воссоединялась в свою ненавистную первоначальную форму, расстояние между ними и яхтой стремительно увеличивалось. Все закончилось. С того момента Йоханссон, лишь поглядывая поверх фигурки идола, до да время от времени готовил нехидную еду для себя и сидящего рядом смеющегося безумца. Он даже не пытался управлять судном после той отчаянной гонки, ибо, похоже, его душевные силы полностью истекли. Затем случился шторм 2 апреля, и... Сознание Йохансона начало затуманиваться, он ощутил лишь призрачное вихревое кружение в времен, бешеную скачку сквозь крутящиеся вселенной на хвосте кометы, истерические метания из бездны на Луну и обратно в бездну, сопровождающиеся хохотом веселящихся древних богов и зеленых обладающих перепончатыми крыльями, гримасничающих бесов Тартара. Где-то за пределами этого сна пришло спасение. Бдительный суд адмиралтейства, улицы Донидина и долгое возвращение на родину, старый дом возле замка Экеберга. Он не мог никому рассказать о случившемся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 Сюда же я помещу и свои собственные записи. Это будет свидетельством моего здравого рассудка, соединяющего едино картину того, что, надеюсь, никто больше не соберет воедино. И я заглянул в глаза самого великого ужаса Вселенной. И с того момента даже весеннее небо и летние цветы отравлены для меня его ядом. Но я не думаю, что мне суждено долго жить. Так же, как ушел жизнь мой дед, как ушел бедняга Йохансон, так и мне предстоит покинуть этот мир. Я знаю слишком много о культ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 Но его служители на земле все еще поклоняются ему, совершают обряды и приносят человеческие жертвоприношения в пустынных местах возле увенчанных фигурками идола монолитов. Должно быть, он пока не может выбраться из своей бездны, черной пропасти. Иначе весь мир бы сейчас кричал от страха и бился бы в припадках безумия.